Сапожные чудеса. Сегодня у меня был прекрасный повод позлорадствовать над Славкой, вернувшимся из маршрута в одном сапоге. Я была костровой, копошилась на камбузе с котелками и чайниками, когда на тропе показались Инга и Славка, последний в одном сапоге. На мою вытянувшееся в вопросе физиономию Инга замахала руками. Молчи, молчи. Оказывается, они, отойдя от лагеря метров триста, начали перебираться через речку. Он босиком. Добрался до камня, что на середине реки, и, чтобы согреть ноги, залез на него. Покрытый илом, камень оказался очень скользким, и Славка грохнулся со всего роста в воду. Пока окорчился от боли, выпавший из руки сапог уплыл метров на пятьдесят и, помахав глинищем на прощание, скрылся в яме. Представляю, какой комичный вид у него был, когда он шел по лесу в одном сапоге. Я едва сдержалась, чтоб не пустить пару словечек в спину герою, когда он, злой, гордо прошествовал мимо меня и костра в свою палатку, где затаился в отвратительном настроении. Не прошло и получаса, как раздался грозный рык Михалыча, шедшего от речки к костру с сапогом в руке, которым он тотчас запустил в славку, выглянувшего на шум. Михалыч сказал, что выловил его в шудье, Славка же весь вечер недоумевал. При рассмотрении Михалыча в сапог оказался целехоньким, а на Славкином красовалась огромная заклеенная дырина. Размер тот же и форма та же. Бери, что Бог послал. Бывают же в жизни чудеса. 12 августа 1971 года. Северный Урал.